Глава четвертая. Найра Они двигались, как единое целое. Каждый из них внимательно следил за спинами других. Они не думали замедлить шаг, чтобы я успевала за ними. Ренна обернулась посмотреть на меня, и на лицо ей упали светлые локоны. Она одарила меня сочувственной улыбкой. Ее глаза были наполнены грустью. Спотыкаясь, я шла вперед по проложенному ими пути. Толстые ветки цеплялись за одежду. Дейкер связал мне руки, а Кай потянул вперед, и грубая веревка впилась в запястье. Кай держал меня так крепко, будто боялся, что я снова сбегу. Он тащил меня по густому лесу. Руки его выпирали из-под кожаной униформы. Я споткнулась об узловатый корень, ударилась коленями о землю и стиснула зубы. Кай помог мне подняться, но не произнес ни слова. Мы пробирались сквозь чащу молча. Казалось, прошла целая вечность. Ноги ныли, а в животе по-прежнему урчало от голода. Я украдкой поглядывала на Дейкра, пока все мы шли вслед за его широкими плечами в неизвестном направлении. Он не сказал ни слова с тех пор, Как связал мне руки и передал меня каю, в мою сторону он даже не смотрел. А я смотрела на него и на то, как лунный свет плясал на его черных, как смоль, волосах. Вдруг, вместо раскидистых деревьев, перед нами появилась небольшая поляна. Полная луна заливала ее серебристым сиянием, подсвечивая могучее дерево в самом центре. Такого широкого ствола я никогда в жизни не видела. Ветви тянулись высоко в небо, словно дерево стремилось обнять саму луну. Внизу змеилась причудливая паутина узловатых корней, удерживающих древо на земле. «Стой тут», — пророкотал Каев взглядом, пригвоздив меня к месту. Затем он вытащил из ножен один из своих кинжалов, и легким движением перерезал веревку на моих руках. Она упала, и я быстро потёрла запястья, чтобы размять их. Я встала к дереву, и спиной ощутила прикосновение прохладной шершавой коры. Дейкор встал прямо передо мной и вытянул руки перед собой ладонями вперёд. Он что-то неразборчиво прошептал на языке, который я определила как «древний». На лбу у меня проступили капли пота. Я увидела, как магия светящимися золотыми нитями заструилась с его пальцев. Земля начала вибрировать под ногами, и в ней образовались небольшие трещины. Почва прогнулась, деревья закачались, и с них начали осыпаться листья. Я отшатнулась назад, хватаясь за ствол в поисках опоры. Я каждый день видела, как другие использовали магию, но по сравнению с этими чарами она казалась чересчур обыденной. «Что ты делаешь?» Прошептала я, но даже так было слышно, насколько сильно я напугана. Дейкор мне не ответил. Всё его внимание было сосредоточено на земле перед ним. Казалось, протяни он руку, и стихии подчинятся его воле. Воздух наполнился низким гулом, и земля стала вздыматься у нас под ногами. Толчки становились все сильнее. Казалось, эта сила заплясала по моей коже. Вдруг дерево сильно задрожало. Ствол зловеще заскрипел и покачнулся. Я услышала звук треснувшей древесины. Покрытая травой земля внезапно исчезла под лавиной грязи и камней, скрывшихся в темноте. Я упала и вскрикнула. Эхо разнеслось вокруг. Я принялась яростно размахивать руками в отчаянной попытке найти хоть что-нибудь, чтобы остановить падение. Но было уже слишком поздно. Я провалилась в темноту и погрузилась в воду. Она оказалась такой ледяной, что у меня перехватило дыхание. Я хватала воздух ртом, широко его открывая, но вместо воздуха мои легкие заполнились солёной жидкостью. Я барахталась изо всех сил, пытаясь выбраться на поверхность. Кислорода не хватало, в груди все сжалось, а взор заволокло чернильной тьмой. Меня охватила паника. Я замахала руками в поисках чего-нибудь, за что можно было бы уцепиться, но спасения в воде не было. Она неумолимо затягивала меня все глубже. Плащ, обмякший в борьбе за то, чтобы удержаться на плаву, внезапно натянулся вокруг всего тела. Я подумала, что сейчас меня затянет еще глубже и принялась извиваться и легаться, однако меня потянуло не вниз, а на поверхность. Легкие уже горели от нехватки воздуха, но я вынырнула из воды, задыхаясь и отплёвываясь. Чья-то сильная рука схватила меня сзади за плащ и выдернула из воды с такой легкостью, что я всем телом тут же плотно прижалась к земле. Грудь тяжело вздымалась на твердой поверхности. «Ты в порядке?» – спросила Рен. Она спустилась с последней ступеньки темной лестницы. За ней следовал Кай. Она изучающе посмотрела на меня, но я просто кивнула. В последнее время лгать стало так легко. Дейкор потащил меня к основанию деревянной лестницы, и я взобралась на площадку. Вода казалась чёрной бездной, как полуночное море. На ней не было ни намека на свет или движение. Солнечный свет по-прежнему лился из расщелины в земле над нами. Я заморгала, увидев лестницу, которая тянулась, С самого верха и заканчивалось у основания пещеры. Они могли бы предупредить меня о том, что будет дальше, и дать мне спуститься по лестнице так же, как и они. Но мне дали упасть. «Сюда!» Голос Дейкра напоминал шершавую наждачную бумагу. Он кивнул на узкую полоску земли, окруженную водой. По мере того, как мы продвигались дальше, вглубь пещеры, Стены будто оживали в теплом сиянии десятков парящих факелов. Свет пламени плясал и мерцал на грубых камнях, отбрасывая тени, которые словно танцевали рядом с ними. Я шла по пятам заран. Сердце мое бешено колотилось. Страх внутри меня боролся с любопытством. Мы обогнули крутой поворот, образованный зазубренной скалой. И я замерла, как вкопанная. Передо мной раскинулся неземной город. Из другого мира. Обширное пространство, застроенное древней архитектурой, частично было залито мрачными водами. Из-за отсутствия солнечного света все было скрыто в тени. В неровных очертаниях окон с разбитыми витражными стеклами отражался мерцающий свет сотен фонарей. Казалось, они свисали с неба наподобие звезд. Вдоль извилистой реки лежали осыпавшиеся камни. Здания и небольшие участки земли соединились сотнями подвесных мостиков и троп. Густой мох и винные лозы над ними цеплялись за крыши зданий и вились по стенам кромки воды, словно нестерпимо хотели напиться. Мои нервы были натянуты, как струна. Но я не устояла перед восхищением, охватившим меня, как только я впервые увидела это место. Одна часть меня хотела наслаждаться этим моментом вечно, в то время как другая уже принялась искать разумное объяснение, почему я не должна здесь находиться. Здесь, в городе, который мой отец искал всю свою жизнь, куда ни глянь, повсюду сновали люди». Большинство из них было одето в военную униформу, как дейкер. Но некоторые носили обычную одежду. На мостиках и узких грунтовых дорожках было не менее сотни человек. Одни входили в дома и выходили из них. Другие готовились к наступающему дню. Их я видела в окнах. «Невероятно!» Прошептала я с судорожным вздохом. Дейкер перевел на меня тяжелый взгляд. Может, для тебя это и невероятно, а для нас это единственный дом. Другого у нас никогда и не было. Не понимаю. Сказала я дрожащим голосом, всё моё тело напряглось. Как вам удалось скрыть нечто вроде этого? Лицо Дейкра посуровило, а голос стал низким и мрачным, как раскаты грома, доносящегося из-за горизонта. Так мы тебе все и рассказали. Ты же не разобралась, кого предаёшь. Я тебе не доверяю. Я отвела от него взгляд, чтобы полюбоваться видами и звуками потайного города. Я старалась не обращать внимания на его резкие слова. Это место было совсем не похоже на те легенды, которые мне рассказывал отец. Он делился со мной кошмарными историями о безжалостных повстанцах, Но здесь все было немного иначе. Когда я осмотрелась, мне показалось, что это город людей, которые просто пытаются выжить и восстановить то, что отнял у них мой отец. Но все же я никак не могла избавиться от страха, пробиравшего до костей. В голове эхом отдавались слова отца о ненависти и презрению ко всему этому невидимому миру. Однако, когда я вгляделась в раскинувшуюся передо мной сеть мостов и туннелей, словно высеченных в земле, никакого презрения я не испытала. Мерцающие факелы сияли, как звезды, разбросанные по бескрайнему небосводу. Я и представить не могла, что все это пришлось уничтожить. «Пошла!» Сильная женская рука подтолкнула меня вперед, отвлекая от мыслей. Я развернулась, чтобы посмотреть на эту женщину. Она была примерно моего возраста, с головы до ног одетая в боевую одежду из кожи. На ней было столько оружия, сколько я ни на ком еще не видела. Она так пристально впилась в меня взглядом, что я в замешательстве поежилась. Я так увлеклась, что не заметила, как она подошла. Она отвела взгляд от меня и кивнула влево, встретившись взглядом с Дейкром. «Отец ждал вас». В этом я не сомневался, Мэл. Дейкор прошел мимо, едва обратив на нее внимание. «Привели кучу новобранцев». Это слово она произнесла с насмешкой, и у меня внутри все сжалось. «Он хочет, чтобы ими занялся а ты». Дейкор устало вздохнул, а затем перешел через обветшалый мост. остальные последовали за ним. под нами скрипели доски. я посмотрела вниз на черную воду. когда мы добрались до другого берега, у меня вырвался короткий вздох облегчения. перед нами предстало внушительное сооружение. высокие стены были сложены из тяжелого серого камня. наверху виднелась потертая деревянная вывеска. На ней черными буквами было выведено слово «Восстание». Мы прошли внутрь. Там несколько человек сбились в группу, но мне было не отвести глаз от семи человек, выстроившихся в ряд у дальней стены. Одежда их была испачкана грязью, однако все мое внимание было сосредоточено на их голодных взглядах. По этому голоду в глазах я поняла, что они хотели спастись от жестокости моего отца. «Построиться!» Мел кивнула на тех, кто стоял передо мной. По глупости я оглянулась раньше, чем сделала следующий шаг. Рен отвела от меня взгляд. Она стояла у двери и нервно теребила подол рубашки. Дейкар и Кай неторопливо подошли к небольшой группе. Склонившись друг к другу, они о чем то разговаривали. Я расправила плечи и двинулась к веренице людей, не обращая внимания на взгляды и перешёптывания вокруг. Я рассмотрела лица семи человек, выстроившихся в ряд, но никого из них не узнала. Раз они сюда попали, скорее всего, они из Мармариса. Однако жители нашего королевства меня не знали, Они знали лишь моё имя. Для них я была персонажем истории, которые передавались из уст в уста. Для них я была всего лишь принцессой, которую отец скрывал, не желая признавать своей наследницей. Я встретилась взглядом с мужчиной, который стоял ближе всех ко мне. Он посмотрел на меня, и глаза его расширились от удивления. Мне свело живот. Я медленно зашагала к нему. Я не узнала его, но чувствовала тепло его пристального взгляда. Из-за этого я остановилась, поскольку старалась не подать вида, как сильно нервничаю. «Принцесса». До да меня донёсся его голос, чуть громче шепота, и сердце тут же бешено застучало. Я медленно повернула к нему голову, не осмеливаясь поверить, Что все это происходит наяву. Казалось, он заметил на моем лице нескрываемый страх. Я не та, за кого ты меня принимаешь. Он пристально смотрел мне в глаза. Взгляд его горел яростной решимостью. Но когда Дейкр шагнул вперед, мужчина отвел взгляд, обнаружив намек на охвативший меня страх. Мэл подошла к Дейкру и протянула ему пергамент. Он быстро просмотрел его, а затем снова обратил внимание на нас. «Добро пожаловать в восстание», — сказал Дейкер так, что все на него обернулись. В его жестком взгляде не было и следа гостеприимства. Мужчина рядом со мной переступил с ноги на ногу, но я все так же смотрела прямо перед собой. «Некоторые из вас оказались здесь по собственной воле». Все остальные позвольте мне вас просветить. Вы вышли из-под защиты королевства Марморис, как только спустились с горы, на которой оно раскинулось. Теперь вы находитесь на земле инвиларианцев. Либо вы переходите на нашу сторону, либо встретите свою смерть от наших клинков. Голос Дейкра грохотал, как гром, сотрясая воздух вокруг нас. Его глаза были холодны, как сталь. Он расправил широкие плечи в решительной позе. «Мы не позволим змеям короля Рона пробираться через наши земли к южному побережью. Либо вы сражаетесь с нами против его тирании, либо становитесь предателями для всех нас». Сердце бешено колотилось у меня в груди. На лбу выступил пот. Он все это говорит не всерьёз. «Ведь правда?» Мужчина, стоявший рядом со мной, заговорил, и я напряглась. «Мы ни за что не присоединимся к вам, грязные предатели. Король Рон Ро, единственный законный правитель. И все же ты убегаешь от его десятины». Дейкер склонил голову на бок. Этим движением он напомнил мне какого-то хищника. «Я вернусь в столицу!» Но у меня нет магии, которой я мог бы поделиться с королем. Только этот мужчина договорил, как Дейкор выбросил руку вперед и метнул кинжал. Я даже не заметила, как он его выхватил. Кинжал с резким свистом пролетел по воздуху и вонзился в шею мужчины. От внезапного шума я вздрогнула. Что-то теплое и мокрое коснулось моей щеки. Я взглянула на свой плащ и увидела, что кровь впиталась в еще не высохшую ткань. Дрожащими пальцами я попыталась вытереть ее, но пятно лишь размазалось и расползлось еще шире. Слева от меня раздался чей-то прерывистый крик. За ним последовали приглушенные рыдания. Тело мужчины рухнуло на землю. Я неглубоко и прерывисто дышала, глядя на безжизненное тело. Я резко отвела взгляд и встретилась с глазами Дейкра, увидев, как там, в глубине, промелькнуло нечто сокровенное. Он стиснул зубы и сверкнул глазами, похожими на тлеющие угли. «Мы не проявляем терпимости к сторонникам короны», — прорычал он. Казалось, его слова эхом отозвались в комнате. Воздух сгустился от напряжения. Присоединяйтесь к нам или разделите его судьбу. Перед глазами все затянуло пеленой. Я посмотрела вдоль Шеренги на тех, кто стоял рядом со мной. Все притихли и словно застыли на месте. Сердце бешено колотилось, я оглянулась на Дейкра. Он плотно сжал челюсти и нахмурился. Лицо его превратилось в непроницаемую маску. Я всем телом затряслась от страха и ярости. Я смотрела в его холодные, расчетливые глаза, наблюдая за тем, с какой беспечностью он лишил жизни другого человека. Сколько жизней он отнял только за эту ночь. Я вспомнила об отце, и о тех зверствах, которые он совершал в погоне за властью, о тех невинных, которым он причинял боль, и о лжи, которую он распространял. Наш мир был полон жестокости, и меня грызло чувство вины. Я знала, что именно из-за Отца в нашем королевстве процветали жестокость и страдания. Он причинил нашему народу столько мучений, что люди были вынуждены начать восстание, перед которым я оказалась. А затем он наказал их за то, что они пошли против его тирании. Он сам превратил их в монстров. Имя. Дейкор кивнул первой женщине в очереди, той, что стояла дальше всех от меня. «Ирина», — ответила женщина, и у нее задрожал подбородок. «Я жена... была женой фермера. Вейкр сохранил самообладание, но глаза выдавали его. Он пробежал по ее лицу, рассматривая каждую черточку, пронизанную грустью и тоской. И каков же будет твой выбор? Сказал он так просто, будто на кону не стояла жизнь этой женщины. Король Роун убил моего мужа. Женщина вздёрнула подбородок. От дрожи не осталось и следа. Глаза ее наполнились гневом. Он не смог заплатить десятину. И за это король его убил. У меня перехватило дыхание. Дейкор сжал челюсти, но не сказал ни слова. «Я хочу присоединиться!» Решимость в голосе Ирины была такой явственной. Казалось, она эхом отразилась от стен и привлекла всеобщее внимание. Губы женщины сжались в тонкую линию, руки, вытянутые по бокам, сжались в кулаки, а глаза горели воодушевлением. «Твоя магия», — сказал Дейкер, пристально изучая ее. Женщина в замешательстве подняла брови. «Нам нужно понимать, какой магией ты владеешь, чтобы определить, где ты будешь наиболее полезна». Теперь я сжал кулаки. Взгляд Ирины на мгновение скользнул по помещению, а затем снова остановился на Дейкре. Сделав глубокий вдох, она медленно выдохнула и почти неслышно прошептала. «Я владею магией Земли». «Хорошо», — ответил Дейкер, и выражение его лица слегка смягчилось. «Она нам не помешала бы». Он оглянулся через плечо на пожилого темнокожего мужчину. Волосы его были белые, как свежевыпавший снег. Пойдешь с Каликсом». Он управляет разработками. Ирина без тени сомнения направилась к тому мужчине. Дейкор быстро повернулся к следующему в очереди. Мальчику с песочными волосами и большими глазами цвета морской волны. Он казался недостаточно взрослым, чтобы отрастить бороду, не говоря уже о том, чтобы присоединиться к восстанию. «Как тебя зовут и откуда ты?» У мальчика перехватило дыхание. Он нервно сглотнул и окинул пространство широко раскрытыми безумными глазами. «Седрик Фелтон, сэр!» Дейкер приподнял брови и принялся сверлить его взглядом. «Откуда ты, Седрик?» Седрик несколько раз окинул все вокруг, обезумевшим взглядом, будто пытался найти что-то невидимое для остальных. Некоторое время он простоял молча и не шевелясь. Очевидно, его мысли блуждали где-то далеко отсюда. Наконец он тихо произнес: «Мой отец. Повстанцы захватили его больше года назад». Дейкер заговорил, и у него заходил кадык. «Меня охватило тяжелое чувство страха». «Как зовут твоего отца?» «Амон», — быстро ответил Седрик. Дейкор посмотрел на Кая. Тот тут же подошел к Дейкору, и они о чем то заговорили приглушенными голосами. Мне ничего было не разобрать. «Иди за Каем», — сказал Дейкор, кивнув на него. «Он отведет тебя». Я закипела от гнева. Так было ли отец Седрика жив, или ему так же запросто вспороли шею кинжалом лишь за то, что он не хотел предавать королевство? Но Седрик не стал задавать этих вопросов. Он быстро прошел за Каем в ту дверь, откуда я сама только что сюда пришла. Он уходил, и я следила за каждым его шагом, не обращая ни малейшего внимания ни на Дейкра, ни на следующего человека, которого он допрашивал. Мальчик скрылся из виду. От страха у меня свело живот, а по коже побежали мурашки. Дейкар двигался дальше, допрашивая людей. Он раздавал назначения тем, кого считал полезными. Среди них были целители, еще один обладатель магии Земли и тот, кто умел управлять стихиями. Было лишь вопросом времени, когда Дейкар доберется до меня. Но даже когда я пыталась сосредоточиться на том, что он им говорил, в голове у меня крутилась всего одна мысль. «Скоро мне придёт конец. У меня нет магии, чтобы стать для них полезной. Даже если они не узнают, кто я на самом деле, я им ни к чему. А у тебя?» Дейкор осторожно обошёл тело мужчины, до сих пор лежавшее на земле у моих ног и встал прямо передо мной, загораживая обзор. Он сердито посмотрел на меня сверху вниз, ледяными темными глазами, плотно сжав челюсти. Я видела, как под его кожей двигались мускулы. Я высоко подняла подбородок, надеясь, что решимости в моем облике не меньше, чем презрение в его. «А что у меня?» ответила я ему сквозь зубы. Твое имя». На лице у него застыло подозрительное выражение. Он склонил голову на бок и ждал моего ответа. Я практически ощущала вкус каждой буковки своего имени на языке. Я чуть было не произнесла его, но прикусила язык так, чтобы почувствовала во рту металлический привкус крови. Найра. Дрожащим голосом я произнесла имя матери. Имя, забытое в ту же секунду, как только ее превозгласили королевой. Имя, которое даже никто не вспомнил, когда ее похоронили в мёрзлой земле и лишили титула в пользу другой. Отцу понадобилось всего несколько дней, чтобы найти другую женщину и посадить ее на трон. Женщину, которая родила ему настоящего наследника. Женщину которая никогда не стала бы моей королевой. Я до сих пор не забыла те удары плетью. Отец хлестал меня по спине за то, что я не стала склоняться перед ней после смерти матери. «И за что же королевская стража заперла тебя в темнице?» Дейкор не сводил с меня темных глаз. Он пристально смотрел на меня. Я переминалась с ноги на ногу, борясь с желанием отвернуться, но выдержала его взгляд. Потому что я украла десять монет у человека, которого не стоило обворовывать. Голос мой слегка дрожал. Я сказала правду. Это был один из первых уроков, которые Мика преподал мне на улице. «Всегда говори как можно ближе к правде». «Потому что он был подданным короля?» спросил Дейкер с презрением в голосе потому что из-за него меня поймали. Губы Дейкра изогнулись в ухмылке. Он оглядел меня с головы до ног. Глаза его весело засверкали. От его самодовольного вида невозможно было не ощутить укола раздражения. «И тебе не помогла сбежать магия?» Глаза Дейкра сузились, когда он обратил внимание на мои руки. Я сжала их так сильно, что костяшки пальцев побелели. Его вопрос тихо и настойчиво звучал в моей голове. Я была первенцем короля Рона, наследницей трона Мармориса. Но наследники не могут быть бессильны. Отцу это слишком хорошо известно. Его слова врезались мне в память неизменным напоминанием о том, как я его разочаровала. Я бессильна, бесполезна в королевстве, процветавшем благодаря силе. Я не обязана говорить тебе, какой силой обладаю. Я расправила плечи и вздернула подбородок, твердо решив не показывать ему ни намёка на неуверенность. Губы Дейкра растянулись в самодовольной улыбке. И он шагнул ближе. Скользнув по мне пристальным взглядом, Он заговорил низким ледяным голосом. «Неужто тебе захотелось присоединиться к своему дружку?» Он указал на тело мужчины, распростёртое у наших ног. Внутри вспыхнули отвращение и страх, но мне удалось сохранить невозмутимый вид. «То есть ты предлагаешь мне присоединиться к борьбе против деспота лишь для того...» чтобы проявить ко мне ещё больше жестокости, чем тот самый тиран?» Ухмылка Дейкра испарилась. Он жал челюсти. Люди вокруг нас переглядывались, я слышала их шепот, но была слишком сосредоточена на Дейкре, чтобы хоть что-то разобрать. «Если ты считаешь, что это…» — махнул он рукой на тело. «Большая жестокость, чем та, на которую способен твой король». «Ты глупее большинства тех, кого мы сюда приводили». Он медленно покачал головой из стороны в сторону. У меня свело живот от ярости вперемешку с ужасом. Ладони стали липкими, а по спине побежали струйки пота. Хотя я так и не согрелась, вынырнув из темной воды, в которую погрузилась всего несколько минут назад. Какой позор. Сказал он и начал от меня отворачиваться. «Одна жестокость не стоит другой!» Я скрестила руки на груди и уставилась на напряжённые мышцы его спины. «Ты зол на короля, а наказываешь мужчины и женщин из его королевства?» Нога Дейк на полпути. Он словно застыл, устремив взгляд куда-то вдаль, а затем заговорил, не поворачиваясь ко мне. Мы наказываем тех, кто настолько глуп, чтобы идти за королем, который скорее спрячется в своем замке и будет смотреть, как гибнет его народ, чем сделает хоть что-то ради его спасения. Тот, кто останется на стороне короля, — наш враг. Он остановился и медленно повернул голову, открыв глаза. Они были такими темными, как будто не отражали свет. Они были подобны двум кускам цельного оникса, также неподвижны, но наблюдательны. «На чьей же ты стороне, маленькая предательница?» «Не называй меня так!» Мой голос был наполнен ядом, поскольку имя, которое он мне дал, оказалось слишком близко к истине. «Я буду называть тебя так, как захочу». Дейкар медленно повернулся ко мне и сузил глаза. Голос его посуровил. «Спрашиваю у тебя еще раз, на чьей ты стороне? Я не предана своему...» На кончике языка вертелась «отцу», но я запнулась и договорила «королю». Он пристально посмотрел на меня, задержавшийся взглядом на губах, с таким видом, будто почувствовал правду, скрывающуюся за ними. А что с силой? Горло свело судорогой, но я выдавила из себя слова. «Никакой силы у меня нет». Шепот вокруг меня становился все громче, словно неодобрение толпы набирало силу. У меня горели щеки, сердце бешено колотилось, и я резко вдохнула. Быть Фейри без магии – неслыханное дело в нашем мире. И все же я стояла перед ними без единого признака на то, что у меня вообще появится хоть какая-нибудь сила. Несмотря на годы тренировок, под бдительным надзором отца все мои усилия были напрасны. Не было ни искры, ни прилива энергии, указывающего на то, что во мне есть хоть капля потенциала. Дейкер уставился на меня. Он впился в меня темными глазами в поисках ответов, сдвинув брови и стиснув зубы. В воздухе повисло тяжелое молчание, как будто он пытался определиться, можно ли мне доверять. «Как это у тебя нет силы?» Я склонила голову на бок, словно сама изучала его и сказала с нескрываемым раздражением. «Нет, значит нет! Никогда о таком не слышал!» Он рассеянно покачал головой, как будто я ничего не сказала. «Разве такое возможно?» Услышав это, я стиснула зубы. Всю свою жизнь я пыталась ответить на этот вопрос. «Сможешь возвать к богам и спросить их, буду весьма признательна за ответ!» Он стоял как статуя и смотрел на меня, не дрогнув даже, когда из угла донесся быстрый, резкий взрыв смеха. Он сузил глаза, и я ощутила исходящее от него недоверие. Пойдешь к воинам. Что? Выпалила я, не веря своим ушам. Воины. Никогда о таких не слышала. Они владеют мечом и сражаются за справедливость. Я закатила глаза. Меня охватило чувство разочарования. Я же не говорила, что хочу присоединиться к вашему восстанию. Ты предпочла бы умереть? Умирать я не хотела, как и становиться пленницей в очередной тюрьме. Я попала в ловушку обстоятельств. Только я успела перевести дух, сбежав из отцовского дворца, как снова ощутила, что в легких не хватает воздуха. Я не ответила, и Дейкор кивнул. Решено. Воин. Я не воин. Уж поверь, это будет посерьёзнее метки. Раз ты не владеешь магией, то научишься владеть мечом. Дейкер было отвернулся, но не успел он сделать и пары шагов, как у меня бешено заколотилось сердце, а страх растекся по венам точно бурлящая вода. «И за кем мне идти? Кто глава воинов?» На этот раз его ухмылка превратилась в широкую улыбку. «Я».